Утром Элвис возвращался из своего холостяцкого особняка пешком. Он отправил Синтию с дежурным водителем, а сам, в полу расстегнутой рубашке и небрежно причесанный, расслабленно брел по пустынной улице. Охрана в ранний час не смотрела на мониторы, и ворота долго не отворялись. Поняв, что так ему не откроют, Элвис надавил на кнопку звонка и без раздражения ждал, пока отомкнутся створки. В холле послышалось, как из верхних комнат спускается Даша. Элвис справлялся с детьми, и она уже здесь не жила, но перед вечеринкой у Вельцева попросил присмотреть за Владом. Конечно, не предполагалось, что отсутствие Пресли затянется до неприличия, а когда он не явился, Дарья осталась ночевать. Увидев его, она задержалась на ступенях, и хотя не шевельнула и бровью, женский взор все подметил. Доброе утро, Элвис. Доброе. Утро. Даша миновала лестничный пролет, и словно приход после рассвета был в порядке вещей, не спеша ушла на кухню.